Глава 19 Карли схватила стопку белья, и, пятясь, вышла из кладовой. Она не видела, что у нее за спиной, и, когда наткнулась на что-то твердое, решила, что врезалась в стену. Но тут сильные теплые руки схватили ее за талию. Мужские руки. От неожиданного контакта она вздрогнула, повернулась посмотреть, кто дотронулся до нее, и увидела улыбающегося друга Мишель. «Мне показалось, у тебя какие-то сложности», — сказал он. В синих глазах сверкали смешинки, а губы изогнулись в ленивой сексуальной улыбке «Мой священный долг — помочь леди в трудной ситуации». Она сунула ему в руки белье. «Вот и хорошо. Понесешь?» «Я создан для этого. Куда мы пойдем?» «В конец коридора». «Я Сэм», — сказал он, шагая рядом с ней. «Карли». Он был высокий, худой, но очень мускулистый, достаточно привлекательный, чтобы заинтересовать женщину, но не такой красивый, чтобы она беспокоилась, что он будет торчать перед зеркалом больше, чем она. Впрочем, больше всего Карли заинтересовала его уверенность. Он выглядел человеком, который может взять на себя ответственность. После стольких лет одиночества это казалось ей очень сексуальным. Они пришли к подсобке, где горничные держали все необходимое для уборки. «Можешь положить это на стол», — сказала она. Он положил белье и отошел назад, а она занялась сортировкой. «Вероятно, ты не знаешь, что еще спросить», — сказал он. «Позволь тебе помочь. Я друг Мишели и сейчас устраиваюсь на работу в городе. Только что демобилизовался после 20 лет службы, в основном в военной полиции». Каждую неделю звоню моей маме, предпочитаю держать двери открытыми для женщин и считаю, что на первом свидании мужчина должен платить. Так что, пожалуй, это делает меня старомодным. Карли отделила простыни от наволочек и аккуратно сложила. Проверила, достаточно ли полотенец, маленьких кусочков мыла и пакетиков шампуня. Наконец, повернулась к Сэму. Он стоял уверенный в себе и в том, что предлагает. Она знала такой тип мужчин. Он любил женщин, и они любили его. Это могло бы напомнить ей Алина. Вот только ее бывшего всегда интересовала собственная выгода, а она слышала, что не все мужики такие. Забавно, что она прожила почти 10 лет без секса и даже не вспоминала об этом, а тут за пару недель встретила двух парней, которые ей понравились. Ей даже захотелось станцевать и спеть что-то вроде «Моя женская часть проснулась» но она понимала, что напугает всех вокруг. «Ты считаешь себя обаятельным», — сказала она. Я слышал об этом пару раз. «Женат?» — развелся. Она скрестила руки на груди и ждала. «Дважды», — добавил он, пожав плечами. «Окей, я не слишком быстро учусь. Оба раза действовал импульсивно. Теперь я поумнел. Устраиваюсь в новом городе, и, кстати, мне хотелось бы узнать о нем побольше». «Вот ты местная и вообще, может, покажешь его мне?» Обворожительная улыбка вернулась на его лицо. Просто по-соседски. В его голосе слышался легкий акцент, словно он родился или долго жил на юге. У нее появилось ощущение, что его интересует не только прогулка по ежевичному острову. В последний раз она ходила на свидание еще в самом начале отношений с Аленом, и потом больше не было ни разу а сексом занималась в последний раз на шестом месяце беременности с ним же. После этого тянулась долгая, голая пустыня. Ни мужчин, ни секса. Манго напомнил ей о такой возможности. Сэм пробудил желание решиться на тест-драйв. Он заставил ее вспомнить, что у нее есть тело, особенно вышеупомянутая женская часть. Ей захотелось закрыть дверь, бросить на пол свежие чистые полотенца и позвать его. Но при этом она знала, что у нее немало причин сопротивляться искушению. Чтобы не выглядеть глупо, она отступила на шаг. «Зачем такому мужчине, как ты, селиться в таком городке, как наш?» спросила она. «Как ты вообще нас нашел?» «Мишель много рассказывала мне о вашем острове. Мне стало интересно. Я приехал, посмотрел и решил остаться». Мишель. Карли чуть не забыла о ней и о ее дружбе с Сэмом. «А, ты с Мишель!» – протянула она и сказала себе, что работа для нее важнее, чем любой мужик, хотя сама не поверила этому. Если только она не решит сменить род занятий, секс не позволит оплачивать счета. И, что еще важнее, ей было неловко перед Мишель. «Мы старые друзья», – Сэм поднял бровь. «У нас с ней ничего нет, если ты так подумала. Было что-то, но давным-давно. Жарко и тяжело минут пятнадцать». Я не пригласил бы тебя, если бы у нас по-прежнему были близкие отношения. Я не такой. Он поднял руки. Мы просто друзья, клянусь. Можешь спросить у нее? Это будет чуточку неловко, пробормотала Карли. Хотелось поверить ему, но она все еще сомневалась. Он опустил руки. Я хороший. Можешь спросить у моей мамы? Я не знаю ее. Он достал сотовый. Мы можем позвонить ей. Лучше я спрошу у Мишель. Вот и спроси. Когда она подтвердит то, что я сказал, ты и покажешь мне город? Конечно. Я буду ждать, он усмехнулся. Карли тоже хотела ждать, правда, она не была уверена, хорошо ли это или очень-очень плохо. Каждый день начинался у Мишель одинаково. Она рано приезжала в отель, парковала грузовик, потом шла в ресторан и завтракала с Домарис. У поварихи всегда были готовы для нее тарелка с едой и много-много кофе. Вкусная еда, хорошая беседа и кофеин. Что может быть лучше такого утра? Сегодня она задержалась в зале ресторана и осмотрелась. «Все столы заняты», — радостно подумала она, буквально услышав звяканье монет, падающих в кассу. Гости беседовали под стук тарелок и тихую музыку. На улице было облачно, но синоптик обещал по радио, что днем будет солнечно. И еще важнее, что день поминовения пройдет без дождя. Мишель хотелось ему верить, но она выросла на этом острове. Дождь любил портить все большие летние уикенды, и все же мысли о заполненном в солнечные выходные отели оказалось достаточно, чтобы ощутить прилив радости. Она шла на кухню, улыбаясь гостям. Когда она училась в школе, в зале было всего 12 столиков, рассеянно подумала она. Теперь их как минимум вдвое больше. Остановившись возле кухонной двери, она оглянулась и быстро посчитала. Нет, не вдвое. В зале было 32 стола. Даже если предположить, что не все будут заняты, все равно это 48 чеков в часы завтрака, а в выходные еще больше. Не говори мне ничего. — проворчала Дамарис при виде Мишель. «Что? Как нам справиться с завтраками? У меня слишком много заказов». «Не забывай, это хорошо!» — засмеялась Мишель. «Для тебя хорошо, а для меня больше работы!» — буркнула повариха, но тут же весело усмехнулась. «Сегодня утром тебе придется самой приготовить себе завтрак». «Я не против». Мишель налила кофе и взяла щипцами ломтик бекона. В эти выходные отель заполнен под завязку сказала она. «Не осталось ни одного свободного номера». «Знаю». Да, мари ловко перевернула оладьи, потом добавила в омлет сыр и авокадо. «Карли вчера сообщила мне об этом, как будто я сама не могу сообразить, что у нас ожидается наплыв гостей». Она разложила все по тарелкам и заорала. «Заказ готов!» Потом снова повернулась к Мишель. Она хотела убедиться, что у меня достаточно продуктов и что я не забыла сделать дополнительный заказ. «Зачем? Неужели 25 лет работы на кухне не в счет? Неужели я хоть раз что-то пропустила?» «Тут я виновата», — сказала Мишель, защищая Карли. «Я попросила ее проверить все в отеле еще раз». «Ты часто ее защищаешь?» — проворчала Дамарис. «Но она не заслуживает этого. Знаешь, что она вздумала? Устраивать по воскресеньям бранч, представляешь?» «Кстати, неплохая идея». Дамарис закатила глаза. Ты тут, босса, она. Почему ты позволяешь ей командовать? Она делает свою работу. домарис да, тебе нужно принять это. Повариха буркнула что-то себе под нос и вздохнула. Ладно, но это не означает, что мне нравятся ее фантазии. Мишель сунула хлеб в тостер и вспомнила про визит элен Та явно ненавидела Карли. Да, Марис тоже недолюбливала ее. Но остальной персонал относился к ней неплохо. «Так кто же прав?» «Тебя там никто не укусит», — сказала Карли. Она буквально толкала Мишель к распахнутой двери, жалея, что у нее не хватает сил. «Кто их знает?» «Ты как ребенок. Это собрание общества бизнес-леди Ежевичного острова, а ты тоже бизнес-леди. И тоже здесь живу», — буркнула Мишель. «Все понятно, но я не хочу туда идти». «Ответ не принимается». «Ты слишком много командуешь, это некрасиво, понятно?» «Габи, взрослее тебя, а ей всего девять», — вздохнула Карли. «Почти десять. Кстати, она мечтает о блеске для губ. Она говорила мне». Карли перестала толкать Мишель к двери и перевела дух. «Я поблагодарила тебя за то, что ты помогла ей перебороть страх перед журавлями». Мишель пожала плечами. «Пустяки. Для нас это была проблема». «Ладно, ладно, хорошо», — ответила со вздохом Мишель. «Ты по-прежнему с трудом принимаешь комплименты, так что не сваливай все на ПТСР. А как насчет уважать мое состояние? Я уважаю, а вот у тебя проблема с этим». Мишель застонала. «Чертов контракт, как мне хочется тебя уволить!» «Ты пропадешь без меня?» «Пожалуй». Мишель посмотрела на женщин, собиравшихся в конференц-зале отеля. «Объясни мне еще раз, зачем мы пришли сюда?» Карли засмеялась и впихнула Мишель в дверь. Каждый месяц бизнес-леди Ежевичного острова устраивали собрания и обсуждали все на свете. Карли присоединилась к ним пять лет назад и обнаружила, что группа может быть полезной и давать поддержку. Каждый месяц она предоставляла место для собраний, а Эветта, владелица пекарни «Морской бриз», приносила закуски. всем привет сказала Карли, когда они с Мишель вошли в маленький конференц-зал. «Как видите, наша храбрая воительница вернулась. Все вы знаете Мишель Сандерсон, хозяйку этого отеля». Мишель бросила на нее сердитый взгляд, обещая отомстить за храбрую воительницу. Нисколько не обеспокоенная Карли подмигнула ей в ответ. «Ты, конечно, помнишь Челси из нашей школы. Ей принадлежит местная студия йоги и пилатеса тенись к здоровью» и в это держит пекарню, арель управляет особняком на холме, Ким открыла цветочную лавку, а Бекки — шик. Обычно здесь бывает еще Норман Флейминг, художница по текстилю, но у нее недавно родился ребенок. Карли говорила все это, стоя рядом с Мишель. При всем своем шутливом тоне она понимала, что у ее босса множество проблем, и незажившее бедро не самая большая слишком многие вещи, в том числе громкие звуки могли в один момент вернуть ее на поле боя. Встреча с новой группой и стресс для любого человека, а для Мишель больше, чем для кого-либо. Поэтому Карли держалась рядом с ней. Представив собравшихся, она сказала маленькую вступительную речь, отвела подругу на свободное место и села рядом. Иветта, их неофициальный лидер, начала встречу с вопроса о летнем туристическом сезоне. «Я заказала больше товаров» сообщила Бекки. «Жаркая пора для бизнеса». Бекки была рыжеволосая красотка. Она одевалась как модель со страниц журнала «Вог». Рядом с ней Карли всегда казалась себе старомодной и не в тренде. Бекки могла сделать с одним только шарфиком больше, чем другие женщины с целым гардеробом. «Этим летом на острове много свадеб», сообщила Ким. «Прошлым летом было двадцать, а теперь тридцать шесть». Я наняла в помощь двух студентов колледжа». Затем разговор коснулся нового светофора перед мостом и тяжбы органического ресторана с комиссией по зонированию. Ресторан добивался разрешения держать поросенка, чтобы кормить его остатками блюд. Мишель слушала, тихонько пила кофе и отщипывала понемногу от брауни, принесенного Иветтой. Минут через двадцать она наклонилась к Карле. спасибо пробормотала она. Карли так и не поняла, за что благодарила ее Мишель. То ли за то, что привела ее на это собрание, то ли за то, что была рядом, но это не имело значения. Хорошо и то, и другое.